Часть вторая. Парусиновая птица Глава 1 Черная керосира. С минуту всадники на вороных конях кружились друг возле друга, затем быстро съехались и махнули тонкими саблями. Клинки разлетелись со стеклянным звоном. Сталь учебных эспадронов оказалась чересчур хрупкой. Маленький всадник покачнулся в седле. Ротмистер ряд. Отбросил рукоять с обломком, снял каску. Зеленый маскировочный лак местами осыпался с медного гребешка, и желтый металл блестел на солнце. Блестели и очки ряда в тонкой золотой оправе, но без привычной иронии, а вполне доброжелательно. «Браво, субкорнет! У вас сильный удар, не ожидал! Но в седле следует держаться покрепче!» Мальчик поднял сломанный клинок перед лицом, затем спохватился, что салютовать обломком, наверное, не следует. Засмеялся, бросил его в траву. Двумя пальцами коснулся козырька. «Благодарю, барон. Я действительно неважный наездник. Меня учили, но я был лентяй. Часто удирал из манежа, чтобы клеить и запускать воздушные змеи. Если бы знать заранее...» «Ничего. Э -э, ваше... простите, субкорнет. Думаю, у вас теперь будет время наверстать упущенное. Боюсь даже, что слишком...» ряд порой был весьма прямолинеен, но, впрочем, никогда не переходил границ этикета. Этим он выгодно отличался от других керосир герцогской гвардии, те позволяли себе порой сменить изысканность манер на такую простецкую разудалость и откровенность выражений. Риад же всегда оставался безупречен. Ротмистер черных керосир, барон Даниил Риад был потомком английских аристократов, которые эмигрировали хельдское герцогство еще во времена Кромвеля. По правилам его фамилию следовало бы произносить Рид, но традиции хельдского языка требовали, чтобы написание и звучание слов обязательно совпадали. Так бароны Риады стали Реадами. Это, впрочем, не мешало им в течение нескольких поколений служить великим герцогом с чисто британским хладнокровием и храбростью. Даниил Риад обладал всеми достоинствами предков. Кроме того, среди собратьев Керасир был он без сомнения самым ученым. Закончив военно-исторический факультет столичного университета, барон успешно защитил реферат о тонкостях офицерского кодекса и получил звание магистра. Об этом звании он случалось высказывался со свойственной ему иронией, но изложенных в реферате правил гвардейской чести придерживался неукоснительно. Это, впрочем, не делало родмистра сухарем, и не мешало ему быть добрым товарищем и собутыльником. Маленький всадник, как и барон, снял каску. Она была великовата. Волосы мальчика были того же цвета, что у барона, светлые, желтоватые. Только у ряда они завивались в крупное кольца, а у мальчика опускались ниже ушей прямыми прядями. От палаток, стоявших среди редкого орешника, подошел, слегка косолапя, пожилой с седыми бакенбардами капрал. В такой же, как и у всадника, в полевой форме с черными гарусными палетами в летней фуражке с гвардейской кокардой. Он сказал чуть насупленно, «Вы, господин барон, совсем замотали мальчонку? Глядите, он в седле еле держится!» «Ничуть не еле!» — воскликнул мальчик. Собрав всю ловкость, он хотел было лихо прыгнуть с коня, но крепкие руки капрала ухватили его в воздухе, поставили в траву. «Идем, голубчик, полковник тебя кличет в свой шатер к обеду. И вас, барон, тоже. Ты, Максимушка, умойся сперва, пойдем я полью. Ешь, как взмок да запылился». И старый ординарец взъерошил маленькому субкорнету волосы. Седой капрал мог позволить себе некоторое вольности в общении с офицерами. Таковы были традиции. Конечно, правила воинского этикета и дворянского кодекса соблюдались у черных кирасер в полной мере. Однако же боевые заслуги здесь чтили выше титулов. Поэтому ветераны с солдатскими и унтер-офицерскими петлицами во время праздничных застолей сидели вместе с командирами, а на саблях носили такие же, как у корнетов, темляки. К старшим офицерам обращались они не ваше высокоблагородие, а господин ротмистр, господин полковник. Младших же, если не в строю, могли окликнуть и просто по имени. Оно и понятно? Тот же ротмистр Даниил Рият гулял еще в кружевном детском платьице, когда рядовой керосер Филипп Дзыга, тот, что сейчас заботился о юном субкорнете, в конном строю атаковал лесные завалы северочумских партизан у Сантагайского озера, за что, кстати, получил первую солдатскую звезду победы. Потом за компанию на западных рубежах появилась у Филиппа и вторая звезда. Поэтому Капрал, как и многие другие ветераны, уклонялся от предложений сдать испытания на офицерский чин. Тогда пропала бы надежда на третью звезду, поскольку офицерам солдатские награды не полагались, а три звезды давали, как и офицерам, право на личное дворянство, но ну и, кроме того, множество всяких выгод при выходе на пенсию. Да, и что за радость становиться корнетом на старости лет? Это все равно, что парню жениховского возраста обряжаться в школьный костюмчик. «Нет уж, пускай оно будет, как написано, на роду. Солдат значит солдат. Тем более, что уважение к нижним чинам конной гвардии не меньше, чем к офицерам. Сам великий герцог не раз дружески беседовал с ветеранами и пожимал руки. К тому же, на первый взгляд, рядового керосира от офицера было и не отличить. Звание узнать можно было, лишь разглядев звездочки или лычки на петлицах стоячих воротничков. Форма же у всех одинаковая» из черного офицерского сукна, и палеты одинаковы, гладкие, с золочеными вензелями герцога Евгения, те же вензеля и на парадных вороненных керасах. Правда, сейчас в боевых условиях было не до керас, которая пробивала даже револьверная пуля, а форма была не черная, а цвета пыльной травы. Вензеля на палетах пришлось замазать маркировочным лаком, но это, опять же, у всех, независимо от чина. Кстати, в особой рейдовой бригаде полковника Глана капралов и унтеров было всего пятеро и пятнадцать офицеров. Почти каждому приходилось заботиться самому и о коне, и о собственных удобствах. Не то что в полку, где всякому офицеру полагался ординарец. Здесь ординарцы были только у полковника и юного субкорнета. Почему у полковника это ясно, а что касается мальчишки, да тоже ясно. 13-летнему новичку, не нюхавшему ни пороха, ни даже обычной лагерной жизни попросту нужна была нянька. В обычных условиях никому бы в голову не пришло назначать мальчику в няньке двухзвездного ветерана. Сейчас, однако, условия были явно необычные, да и мальчишка. Все, разумеется, делали вид, что понятия не имеют, кто на самом деле этот стеснительный мальчуган в наскоро перешитом для него походном костюме гвардейского всадника и слишком больших, черными крылышками торчащих эполетах. Но все, конечно, знали. — А кто он? — нетерпеливо спросил Андрюшка, мастер. — Узнаешь чуть позже, — благосклонно отозвался Егорыч. — Это он читал вслух повесть о черных кирасирах. Книжку, которую вручили ему Артем и Кей, когда вернулись из города. Старик был счастлив, потому что это, значит, все-таки было. Значит, он ее написал до конца. Пусть не здесь, в другом каком-то мире, но все равно он. Это были его герои, его сюжет, им придуманная история. И книжку с этой историей напечатали, не все ли равно где, в каком пространстве. Главное, вот она, самое настоящее. Старик гладил подтертый калинкор обложки, трогал ее бритой дряблой щекой. Ему теперь помнилось, будто он и вправду ходил когда-то по издательствам, спорил с редакторами, беседовал с художником, рисовавшим иллюстрации, читал корректуру. Может быть, в сознание проникли силовые линии параллельных измерений. Может быть, это был подарок тех, кто называл себя Самбро? За окнами была сухая ветреная осень, скребли по стеклам облетающие листья. По календарю наружного мира стоял конец сентября. Да и здесь, видимо, тоже. Наверное, поход Артема и Кея в невиданный город что-то нарушил в устоявшейся летней структуре пустырей. Так, по крайней мере, сказал Кею зонтик, которому, наверное, была большая нахлобучка за отданную Кею самодельную карту. Впрочем, сам он говорил, что ничего не было. Да, что-то сломалось... В неподвижности вечного лета и время бежало, и пришла зябкая осень. Зато Лёлька выздоровела. Стремительно. После первой же порции пилюль. И теперь она была весёлая, старательная первоклассница. Да, пришлось местным ребятишкам впрягаться в школьные лямки. Куда денешься, если сентябрь? Школьный вопрос первый подняла нитка. В самом деле, не могут же здешние дети оставаться неучими. И что с ними станет, когда вырастут? А вырастут они обязательно, раз время сдвинулось и пошло. Артем и Нитка обошли заброшенные кварталы. Покосившиеся бараки, спрятанные в лопухах сторожки и будки. Переписали всех, кому полагалось учиться. Набралось таких три десятка. Пацаны и девчонки от 7 до 14 лет. В основном сироты. Племянники, внуки и просто приемыши тех мужиков и теток что вели бесхитростное существование на пустырях. Лишь в двухэтажном кирпичном здании, в котором угадывался давний стиль фабричного модерна, обитало многолюдное семейство с мамой и папой. Бедное, обтрепанное, но относительно благополучное. Непьющий папа работал на стороне, на складе горюче-смазочных материалов. Мама тетя агнесса хлопотала по дому, обихаживала многочисленных деток. Их было шестеро. Три пацана и три девочки, все десятилетние. Близнецы, Ванюшка и Танюшка свои, остальные приемные. Пришедшие кто откуда. Видно было, что разницы между родными и неродными нет никакой. Дружные ребятишки, спокойные такие, даже ласковые. Впрочем, злых на пустырях не водилось вообще. Артем напечатал список на институтском принтере и отправился с бумагой в районное учебное ведомство. Помятый лысый чиновник затравленно глянул через лакированное пространство стола. Вы где раньше-то были? — В Саида-Харе, — отчетливо сказал Артем. — А вот где были вы? Даже не слышали, что рядом с вами на задворках столько заброшенных пацанов. Чиновник тонко и сварливо сообщил, что в его компетенцию не входит обследование задворков. Артем ощутил на лице колючий холодок. — А что входит в вашу компетенцию? Только взятки брать? Чиновник по-куриному вытянул шею. «Молодой человек, я в жизни не взял ни с кого ни одного рубля. Ни с кого! Иначе бы я сидел не здесь, а в министерстве». Глаза его были бледные, с припухшими веками. Артем почуял, что этот потертый клерк говорит правду. «Ладно, я приношу извинения, а если этого недостаточно, можете подать в суд или вызвать меня на дуэль. Кажется, это снова входит в моду». — Да, но не решает вопроса с учениками. — Не решает, — вздохнул Артём. — Ну, давайте вашу бумагу. — Господи, какие классы я их рассую! Они, наверное, даже читать не умеют. — Всякие есть, — буркнул Артём. Ребята и правда были всякие. С Самыми отставшими от школы дополнительно занималась Нитка. В двухэтажном доме. Тете Агнесиного семейства нашлась комната, в которой устроили почти настоящий класс. Пришлось заняться учебой и Артему ходить в институт. Правда, посещение лекций было необязательным, но все же следовало иногда появляться под ученой крышей. нитки, то и проще. Она уволилась с фабрики и теперь ушла в заботы о доме и ребятишках. Ребячий народ надо было чем-то занимать. Осенью – не то что летом, не будешь гулять с утра до вечера. Телевизоров на пустырях было раз-два и обчелся, да и те принимали передачи с перебоями. Приходилось добывать, где только можно, книги. Кстати, плешивый чиновник ошибся. Читать умели все, даже Лелька. Ее обучил грамоте заботливый наставник Кей. Но больше одиночного сиденья над книжкой ребята любили собираться где-нибудь у лампы или печки, и пусть кто-нибудь громко читает для всех. И, конечно же, набивались в комнату Егорыча, когда он объявлял, что продолжит чтение своих черных керосир. Командирский шатер был просвечен полуденным солнцем. На полотняном потолке мельтешила тень листвы. Воздух был зеленоватым, и в нем светились свежеоструганные походные столы. Они были сдвинуты вместе. На досках металлические тарелки, блюдо с вареной капустой и жареными курицами, несколько темных бутылок. Собрались все, за исключением двухчасовых, подпоручика Радича и унтера Кваха. Полковник встал со складного табурета, встали и остальные. Полковник Глан. Это был типичный полковник, такой, за которым и академия, и гвардейские парады, но гораздо больше походов и компаний, с немалой стрельбой и сабельными атаками. Подобного толка командиры чаще всего вдовцы, а взрослые дети их, живут где-то далеко, редко напоминая о себе. Был он грузноват, но подтянут, с резким лицом служаки, седые усы, большой прямой нос, выцветшие глаза, ежик неприхотливой стрижки, бледный шрам на щеке. Без него что за командир конного полка? Гвардейцы, к сожалению, не могу обещать вам привычного послеобеденного отдыха. Сразу после трапезы, Мы сворачиваем лагерь и уходим к Савиному урочищу. Мне сообщили, что знающие истину скоро будут здесь. Не могу судить, какую истину знают эти господа, но нашу дислокацию знают точно. — А много их? — запальчиво спросил Виктор Гарский, румяный юноша 19 лет. — Около полуэскадрона Корнет и два полевых орудия. В случае схватки исход предрешен. К тому же вам известен приказ — исполнить который мы должны неукоснительно, не вступать в бой без крайней необходимости и стараться достичь границы как можно незаметнее. Многие понимали, что столь обстоятельно и округло полковник изъясняется ради мальчика. В ином случае он выразился бы короче. Противник на хвосте, пора бить копытами. В походных условиях такой стиль не противоречил этикету. «Однако же», — продолжал командир, — У нас есть еще полчаса на обед и около часа на сборы. И посему раскупорим, и тут же пробки ударили в полотняный потолок. По нему сильнее заметались тени. Ряд был рядом с мальчиком, наклонился к самому его уху. Простите, супкорнет, мы здесь все равны, но вам дома позволяли пить вино? Папа разрешал иногда попробовать чуть-чуть, если праздник. Ну, тогда вы сами определите это чуть-чуть, а нальем вам, как всем. Шипучее! нетерпеливо запузырилось в походных оловянных кружках. Керосиры, прошу внимания! Голос полковника был негромок и значителен. В подобных случаях следует пить вначале за успех компании. Но я, сломавший ритуал, хочу предложить: Поднимем прежде всего тост за самого юного нашего собрата. И за то, что судьба подарила нам такое предприятие. Вива, герцог! Вива! гаркнули офицеры и унтеры. Но не пили, смотрели на мальчика, и он понял, что надо что-то сказать. Я, господа, благодарен вам за то, что вы делаете для нашей страны, и рад, что я с вами. Спасибо. Вива! крикнули снова и застучали от доски, опустевшими кружками. Мальчик сделал глоток, чихнул, признался Риаду. В носу чешется, как от лимонада. Сказал он негромко, но услышали все. Засмеялись, однако ничуть не обидно. Засмеялся и Максим. «Ничего, товарищ, привыкните». Боском пообещал Корнет Гарский. безумение умения пить, старо нет конного гвардейца». «Однако же спешить не следует», — заметил Риад. «Умение это придет само собой, и, право же, оно не самое главное в воинском деле». Корнет-Гарский покраснел и хотел запальчиво ответить барону, но общий шумный разговор помешал этому. Пришло время выпить, наконец, за успех похода, и налили всем, кроме Максима. У него и так оставалась полная чарка. Потом Гарский и молодой капрал Гох ушли сменить часовых, И обед продолжался еще около получаса, с тостами, беседой и смехом, которые со стороны могли бы казаться вовсе беззаботными. Вскоре, однако, пришло время труда и тревоги. Быстро были свернуты палатки, разбросаны столы, упакованы постели. Имущество уложили на две легкие фуры. На них же поручик Дальсом и Капралгок установили большие скорострельные ружья на коленчатых ногах похожая на великанских кузнечиков. Через час все было готово к пути. Стал на поляне строй, два десятка всадников. Несмотря даже на пыльно-маскировочный цвет мундиров и касок, угадывалась в кавалеристах гвардейская стать. И вороные лошади были загляденье. Крупные, поджарые, с красивыми, как у чугунных лошадей, памятников головами. Однако годная для парадов, для походов и неудержимых атак. Лишь под Максимом была темно гнидая лошадка горной породы. Она едва ли вписалась бы в церемониальный строй на дворцовом плацу, но сейчас была для мальчика в самый раз. Небольшая, подстать всаднику, спокойная. И, пожалуй, повыносливее черных керосетских жеребцов и кобыл. Близко к вечеру пришли в деревушку кабаны. За ней начинались поросшие мелколесной чащей склоны. Там горные дороги и откосы, негодные для колес. Распрягли лошадей, навьючили на них самую нужную кладь. Остальное же вместе с фурами отдали многословному и услужливому деревенскому старости в обмен на запас вяленного мяса и обещание молчать про керосиры про их желание идти к совиному урочищу. Староста клялся в молчании с таким рвением, что ясно было всякому. Скоро не только люди во всей округе, но даже звери и птицы будут знать про всадников и про все их планы. Того и требовалось. Мили через три уже в сумерках свернулись дороги, ведущие к Савиному урочищу круто на запад. В тесный распадок. По нему путь вел к перевалу горный лис от которого до границы было четыре конных перехода, если, конечно, не будет по дороге препятствий. Вскоре разбили тихий бивак с незаметным в яме спрятанным костром. Трое, передернув затворы, ушли во тьму, в караул. В котелках разогревали мясо и походный напиток, похожий на солоноватое какао, чаку. Поужинали под короткую и негромкую в треть голоса беседу. Палатки не ставили, «Где уж тут среди скальных зубьев и непролазных кустов?» «Раскатали их на траве, улеглись под шинелями. Ночь пришла зябкая, но звездная, не обещающая ненастье». Капрал Дзыга стянул с мальчика узкие сапоги. «Да не надо, Филипп, я сам. Да нет уж, позволь, голубчик, я на то поставлен». Он укрыл Максима своей шинелью, от которой пахло шерстью и дымом. «Дымом пахло и от погасшего костра» а еще стоял в воздухе горький запах коры здешнего низкорослого дубняка. Все, кто лег, тихо дышали, не было разговоров. Не поймешь, спят или не спят. В темноте топтались стреноженные кони, журчал недалекий ручей. Сквозь черную листву мигали звезды. Максим смотрел на это мигание и вновь печально удивлялся, как обходится с людьми судьба. Две недели назад он и подумать не мог, что с ним случится такое. Поход, ночь, опасность, лошади, настоящий карабин и сабля у изголовья, тайная дорога, субкарнет. Производство в гвардейские офицеры произошло без всякой торжественности. В кабинете полковника Глана при штаб-квартире Черных керосир в городке Старая Крепость. Были при этом, кроме полковника и Максима, барон Риад рыжий полковой писарь и профессор Май Стерлинг, учитель и гувернер, доставивший мальчиков в полк. Максим был еще, конечно, без формы, в костюмчике школьника, в круглой соломенной шляпе с коричневой лентой, знаком столичной гимназии. Впрочем, шляпу он теперь почтительно держал в опущенной руке. Тем не менее, полковник встал перед мальчиком официально почти на вытяжку. — Рад поздравить вас, господин максим шмель со вступлением в наше полковое братство волею его королевского высочества командиром гвардейских полков дано право присваивать младшие офицерские звания каждому кого они сочтут достойным поэтому отныне высуп субкорнет черных керосир любимого полка великого герцога чья память всегда в наших сердцах благодарю полковник виноват господин полковник Мальчик помнил, как следует себя вести в данных обстоятельствах. Пожалуй, он только слишком часто трогал на щеке под ухом родинку, похожую на маленькую восьмерку. Два округлых бугорка, сросшиеся краями. Родинка была припудрена и все же заметно. Волнуясь, Максим шевелил ее мизинцем. Это беспокоило гувернера. Он что-то сказал мальчику на ухо. Тот замигал, как первоклассник, пойманный за ковырянием в носу. Полковник, Прервал неприятное. Вы, профессор, очевидно, будете сопровождать нас в наших летних маневрах. Увы, нет, господин полковник. Моя миссия окончена. Мне предписано вернуться в распоряжение учебного округа. Гимназиста Шмеля я вынужден припоручить полностью вашим заботам. Полагаю, вы отнесетесь со всем участием к судьбе сына, вашего погибшего боевого друга. Надеюсь, вы сделаете все возможное. «Все возможное», – бесстрастно подтвердил полковник, – «и невозможное, и сверхневозможного тоже. Мы понимаем свою миссию. В этом вы можете заверить учебный округ». Барон и писарь, понимающе молчали. Гимназист Шмель опять потянулся к родинке, но опустил руку. Профессор откланялся. Как стало известно позже, он отправился в столицу не поездом, потому что пути были взорваны, а на лошадях. На второй день пути экипаж перехватили знающие истину. Кучера они, побив для порядка, прогнали, а профессора Май Стерлинга отвели к командиру повстанческой бригады лесному полковнику Гавриилу Духу. Командир Дух пожелал знать о профессоре все, кто таков, зачем ездил в серую крепость и что за мальчишку отвез этим герцогским лизоблюдом-кирасиром. Про поездку вовремя донесла лесная разведка. Профессор сперва молчал. Командир Дух пообещал сделать его разговорчивым, и когда Валентин Майстерлинг увидел, что готовится для развязывания его языка, храбрость его померкла. Что взять с ученого мужа, не знающего до той поры боли и крови, бог ему судя? Говорил Дух, сдержал слово. После откровенной беседы профессора, как было обещано, с насмешками вывели к дороге и отпустили. Нужда в нем отпала. Повстанцы узнали все, что хотели. Но узнали о случившемся и керосиры. Герцогская разведка тоже не дремала. И офицерский отряд раньше срока ушел в дальний летний лагерь. И каждый понимал, что уходить придется еще неоднократно. Знающие истину не оставят намерений получить свою добычу. Все это вспомнил сейчас гимназист Максим Шмель, вдыхая запах шинельной шерсти и горной ночи. И, наконец, мысленно приказал себе спать, субкорнет.